Глава четырнадцатая о помаде, которая впечатляет собеседника не хуже Кольта. Рина Когда мы вошли в дом, первое впечатление было запустение. Нет, паутина не висела по углам, и пыль не лежала в палец толщиной. Но вот запах, аромат печали и тоски витал в воздухе, навивая невольную грусть. Чем обязан? Без церемонии и экивоков проговорил уже не парень, молодой мужчина, появившийся на пороге кабинета, когда мы с Верджем ожидали аудиенции. Вошедший был высок, худощав и бледен, однако бледность эта была скорее не болезненная, а природная, и тем резче ощущался контраст с черными, цвета ночи над Днепром волосами, собранными в хвост. Лишь прядь у виска была словно выбелена, что-то наводило на мысль о пережитых жизненных перипетиях. «Разрешите представиться. Я Верджил Мэйнс. Имя же моей спутницы — Арина Камаева. А с кем из братьев Ромьер мы имеем честь беседовать?» «С обоими». При этих словах в дверном проеме показалась еще одна фигура. Мужчина, как две капли воды, был похож на первого. Вот только седина у него... равномерно припорошила всю макушку. «Надо же, тоже близнецы, как мы с Аринкой!» была первая мысль при виде этих двоих. «Повторю свой вопрос. Чем мы с братом обязаны такому визиту?» Вердж замялся, подыскивая слова. «Я же решила, раз этикет в разговоре не соблюдается, то и я без расшаркиваний тоже могу вступить в диалог. Наверное, тем...» что тайны минувшего, как бумеранг, возвращаются и бьют по затылку в тот самый момент, когда уже решаешь, что все улеглось, и поворачиваешься к прошлому затылкам. О чем это вы? О том, что досточтимый проректор по учебно-воспитательной работе, лорд Фрейнер, был недавно убит. Мы в курсе. Следователь уже приходил и расспрашивал по этому вопросу. Но вот не задача «У нас железное алиби. В этот день мы оба были на верфях, и нас видела прорва народу», — ответил Ромьер, помеченный седой стрелкой у виска. «Разрешите присесть?» «Да, знаю бесцеремонно, но разговор предстоит долгий, а потому братья, опешившие от моей наглости, слаженно кивнули, а я меж тем опустилась на один из дубовых стульев, стоявших рядом с письменным столом». Вердж встал позади меня, опустив руки на спинку моего стула. Я внимательно посмотрела на хозяев дома. Сдержанные цвета в одежде, аккуратные, ухоженные руки, холодные, безэмоциональные лица. Скорее я бы предположила, что их амплуа — это яд, шахматная партия с летальным исходом, но чтобы бомбисты... Хотя время — лучший гример, лекарь, и отменный патологоанатом, способный изменить кого и что угодно, но все же не верилось мне, что эти двое бомбисты, и все тут. Я начала издалека. Знаете, господа, всегда считала, что удача – дама сомнительного происхождения с дерьмовой репутацией, которая не гнушается проводить время со всякими подонками. Издается мне – что к вам в один прекрасный момент, когда произошел взрыв в лаборатории ныне покойного проректора, она и вовсе не пришла на свидание. Перевела дух. Три пары внимательных взглядов буквально препарировали меня, ожидая, что я скажу дальше. Я не следователь, и мне плевать на официальную версию случившегося несколько лет назад. Мне нужна правда, и я ее получу». Так или иначе. Говорила я все это с убийственной уверенностью, которую, увы, не ощущала. Однако проявлять слабость не следовало. С этими словами я полезла в сумочку и, не доставая руки из ридикюля, заставила дермантиновый бок характерно оттопыриться. Господам знакомо слово «револьвер». Потому как переглянулись братья Ромьер, таки «да». С Сим-гением инженерной мысли или его аналогом они были знакомы. «Итак, господа, скажу наперед, стреляю я отменно». Образ холодной стервы сидел на мне как влитой. «Не думаю, что выделанная кожа. С такого расстояния как-то повлияет на траекторию выстрела, так что...» Многозначительно оборвала паузу и выгнула бровь. «Ромьер...» Тот, что был равномерно пегий, раздраженно хмыкнул. «Да уж, я смотрю, вы, дамочка, не гнушаетесь ничем, как и досточтимые следователи». Он раздраженно бросил мне эти слова в лицо, как перчатку. Хотел обидеть, но мне было плевать. Еще когда входили в кабинет, я вспомнила слова бывшего тренера, которые та сказала мне сразу после выписки из больницы. Думаешь, получила травму, дверь в спорт закрылась, и кругом стена, жизнь кончена? Посмотри, в любой стене, в любом заборе обязательно есть дыра, щель. Вот в нее и лезь, борись, дерись, это твоя жизнь, и другой не будет, как бы ни мечталось Говорила она тогда о другом, но ее тон, настрой. Вот и сейчас я собралась драться. Пусть и бой мне предстоял словесный. От этого выпада Ромьера я даже не уклонилась, пропустила мимо. Я хуже следователей и выстрелю. Тот из братьев, что был с седой стрелкой, инстинктивно при моих словах попытался закрыть грудью Пегова. Значит, жизни друг друга они ценят выше собственных. Буду играть на этом. «Я слушаю вашу версию». Я кивнула головой тому из братьев, у которого седой была лишь прядь. И все же, представьтесь, если вы настаиваете, Феррер, а мой брат Нерин, и позвольте, я тоже присяду. Рассказ Феррера был сух. Такое ощущение, что Ромьер составлял казенный отчет. Но самое главное было то, что по повествованию мужчины выходило... Никакого покушения вовсе не было. Они с братом, тогда еще студиозусы последнего курса, работали над дипломом. Тема Онова – магическое усиление взрывной волны, возникающей при детонации запала. В ходе выполнения практической части ими была выведена формула стабилизации, над которой проректор, он же ныне покойный Моль, бился несколько лет. Открытие ребят было весомое, но у нашего дорогого будущего трупа имелись немалые амбиции на очередную научную степень. Итог очевиден. Моль присвоил себе труд ребят, а дабы те не подняли шума, просто подставил их по-крупному. Сам взорвал крыло одного из корпусов, но оставил улики, по которым все подозрение падало на братьев. При таком раскладе даже начни, братья, поднимать бучу об украденном научном открытии, их бы посчитали лжецами. Следователь о версии Ромьеров и слышать не захотел, напирая на нигилизм, юношеский максимализм и анархические настроения юного поколения. В два счета оформил дело и передал по инстанции выше. Не иначе такому рвению дознавателя – «Способствовала звонкая монета из рук Моля», — мелькнула мысль. Феррер, пусть и иными словами, но озвучил мое предположение, добавив в конце, что, судя по всему, что-то подобное произошло еще с одной девушкой, тоже бывшей студенткой Моля, с Аликой. Я не применула осведомиться о ее координатах, но ромьеры лишь развели руками. Что же, в чем-то я их понимала». О тяжелых минутах жизни постоянно вспоминает лишь мазохист, а ни Феррор, ни Нерин на он их не походили. Что же, благодарю за прием. Я поднялась со стула и вынула руку из Редикюля. Когда мы покинули дом, Вердж зло бросил. Хотя бы предупредила, что у тебя в сумочке револьвер. К сожалению, Редикюль пуст. Это был блеф. «Дулая тюбик губной помады, по очертаниям похожи. Остальное — дело воображения, подогретого недомолвками. Я лишь спросила, знакомы ли они с месье Револьвером. А когда вы превратно поняли мои слова, я просто подыграла». Вердж от души расхохотался, сбрасывая тем самым напряжение последнего получаса. «Вердж». Вмешиваться в разговор и на мирянке с братьями Ромьер Вертш не стал. У нее и самой неплохо получалось направлять их в нужное русло. Не зная, кто она такая, он мог бы поверить, что Рина не иначе, как профессиональный следователь. Так она уверенно и четко задавала вопросы, слишком точно замечала нюансы. Неужели пресловутая женская интуиция в действии? Взмахнув рукой, некромант поймал экипаж. бросив адрес прибытия. После того, как они сели в двуколку, он заметил, что его спутница сидела, погруженная в свои мысли, и даже не замечала, что экипаж направляется совсем не в сторону Академии. Вот и замечательно. Самому Верджу не хотелось сейчас сидеть и анализировать все то, что они узнали. Информация была неожиданная, и поэтому что делать дальше, понятно, но ну, никак не было. И как быть? Нет-нет, он подумает об этом потом. Не сейчас. Вечер слишком хорош, чтобы тратить его на такое. Двуколка остановилась у входа в парк. Вердж все так же галантно предложил Рине руку. Она с радостью на нее оперлась и улыбнулась так, что у некроманта вдруг на мгновение дыхание перехватило. Как у подростка. Мелькнуло в голове у некроманта. а ведь он мог назвать себя опытным в отношениях с девушками, хотя в этот раз все не так. «Ты куда меня привез?» — несколько сварливым тоном произнесла она. «Я же предупредил еще заранее, после мы отправимся в парк». «Я согласия не давала», — упрямо возразила Рина. «Ну, а я решил за двоих». Рина прищурила глаза, сжала губы, но ничего не возразила. молча чуть-чуть приподняла подол юбки, чтобы не споткнуться, и пошла вглубь парка. Вердж поторопился за ней. Некромант представлял совсем по-другому эту прогулку, а они идут рядом, но в то же время как будто не вместе, и каждый молчит о своем. Вердж усиленно размышлял, как начать разговор, но подходящие слова не приходили на ум. Можно попробовать расточать комплименты, но он был уверен, не стоит. Рина не оценит. Другая, может, и повелась бы, смущенно заулыбалась, потупила взор и начала исподволь стрелять лукавым взором. Но не она. Да и вообще, зачем он это все затеял? Ну вот кто она ему? Случайная обуза навязанная руководством Академии. А ведь он даже не выполнил свой долг, не присмотрел. И теперь они оба ввязались в крайне темное и нехорошее дело. Точнее, Вердж-то смотрел, но совсем не на то. Мысли теперь уплыли вообще в другую сторону. Как прекрасно выглядела Рина в этом странном, но от этого еще более восхитительном наряде. Фигура закрыта, но подчеркнута, аккуратным воротником, изящная шея, узкими манжетами, хрупкие запястья. Высоким поясом тонкая талия, складками на юбке, плавные изгибы бедер. Низкосвисающая ветка больно хлестнула некроманта по лицу. А вот нечего глазеть, зато он быстро пришел в чувство. «Что будем дальше делать?» — деловито осведомилась спутница. «Кто о чем? Ай, намерянка, о делах!» — Вертш невесело усмехнулся. «А давай поговорим об этом завтра». Но ведь нам надо решить. Завтра и решим. Обязательно. А пока... В одно мгновение Вердж подбежал к торговцу розами. Прямо тут же в парке продавали цветы. Только эти были выращены не на клумбах сквера, а в оранжерии, откуда они и доставлялись и для самого парка. Некромант бросил монету продавцу и ловко выхватил кремовую розу из вазона. «Держи», — протянул цветок с таким видом, как будто дарил невиданную и роскошную редкость. Хотя для Верджа так почти и было. Цветы девушкам он не дарил, как-то без них обходился. Красноречием, ловко вставленной фразой, провокационным взглядом. Сейчас же на него, наоборот, напало косноязычие. Не знал, что говорить, и все тут. — Спасибо, — ответила Рина и протянула руку к Розе, чтобы тут же ее уронить. «Ай! На подушечке пальца выступила кровь. «Прости, я не проверил, все ли шипы убраны», — извинился Вердж. «Ничего страшного, это же сущая ерунда», — пробормотала Рина. Некромант покачал головой и взял ее руку в свою. «Просто, чтобы убедиться, действительно ерунда». Достал платок, вытер капельку и руку не отпустил. Так и повел неспешно по аллейкам. Только опять шли молча, но теперь эта тишина была скорее умиротворенной, и вместо упавшей розы Вердж купил еще одну, в этот раз розовую и без единого шипа. Проверял минут пять, пока Рина сама не схватила его за руку и не потащила вглубь парка. Они присели на скамейку недалеко от сцены, на которой играл оркестр. Проникновенная музыка, непонятно, то ли грустная, то ли веселая, Переливами от одного к другому пронзительной мелодией задевало в душе что-то такое, что даже комок в горле возникал. И ладони вдруг вспотели. Вертш повернулся к Риня и решился. Если не сейчас, то когда? Самый подходящий момент. Чуть склонился, ближе придвигаясь к ней, и получил хлесткую пощечину. «За что?» — возмутился он. «За комара!» — растерянно ответила Рина. — Прости, не рассчитала. И показала ладошку, на которой отпечатался теперь уже мертвый комар. Некромант нервно рассмеялся. — Все не так. Арина задумчиво разглядывала труп насекомого. — Можешь его воскресить? — Я не бог, не могу воскрешать. — А как же тот труп, что пел мне серенады Ты верно заметила, труп. Он был мертвым, мертвым и остался, только подвижным стал. Сложно все как-то, заметила и намерянка. Да уж, непросто. Возобновлять попытку поцеловать не стал. Зачем? Ни к чему это, только усложнит все. А с влечением можно и нужно бороться. Рина — напарник в расследовании, и все та же обуза не больше. Послезавтра мы наведаемся в гости. — произнес некромант. — К следующим подозреваемым? — К моим родителям. Роза в руках Рины переломилась пополам. Бутон упал на землю. Да уж, не задалось сегодня с цветами. — Зачем? — испуганно спросила Рина. — Знакомиться. — Ты же не серьезно? Вердж рассмеялся. — Еще как серьезно. Ты не переживай. Не с теми намерениями. Отцу нужно рассказать, во что мы ввязались, иначе он и впрямь решит, что ты моя невеста.